Глава 29. Несмотря на то, что разговор с Сойкой обошёлся малой кровью, вечер не клеился. И спустя полтора часа я предложил Ярославу отвести её домой. Горлик с Богданом засобирались свой излюбленный бар для взрослых. Лёлик пересиль к Дине. Она его бывшая, с которой их связывают не совсем понятные мне отношения. Как пары их давно не существует, но она время от времени приходит на тусовки с ним и сидит одна, уставившись в телефон. «Но всё равно хорошо сходили», — говорит Ярослава, «пока мы не спеша прогуливаемся по территории отеля. Хоть вы с твоим другом и подцапались мне Лёлик и Богдан понравились. Лёлик много болтает и шутит, а Богдан, наоборот, больше молчит и слушает. Контраст получается. Они вдвоём мои самые близкие друзья. Лёлика изначально мало кто всерьёз воспринимает». Но он на деле очень умный парень с высоким эмоциональным интеллектом. «Высокий эмоциональный интеллект – это что?» Я чувствую небольшую досаду, что выразился именно так. Ярославе пришлось переспрашивать. Мог бы и попроще сказать. Не зря ли Люлек шутит, что я часто разговариваю канцеляризмами. Это способность считывать эмоции других людей и вести себя соответственно их состоянию. Поясняю я как можно мягче. «Типа тактичный?» Типа да, с улыбкой подтверждаю я. Заметно, что ты его очень любишь. Любовь это немного другое. С Лёликом я дружу. Одно и то же, отмахивается Ярослава, будто не допускает того, что может быть не права. А у Артёма этого высокий эмоциональный интеллект. А сама как думаешь? Будь оно так, он бы вёл себя по-другому. Отчего он смеялся, кстати? Я мысленно морщусь. Скорее бы уже забыть об этом инциденте. Придурок, потому что. «К тебе это не имеет никакого отношения». «Ой, да хватит врать!» Сукаризной произносит она, пихая меня локтем. «Думаешь, я совсем тупица и ничего не поняла?» Надо мной он смеялся, потому что одета немодно, живу в Сибири и смешиваю коктейли в фитнес-центре. Но и говорю ещё не всегда правильно. На пару секунд я впадаю в оцепенение. Так ей с самого начала всё было понятно, и она даже не попыталась спустить на сойку гнев, которому я столько раз был свидетелем. И, что самое удивительное, сейчас в её тоне совсем нет ни злости, ни обиды. В таком случае ты достойно держалась. Вот и всё, что я могу сказать. Да, потому что мне всё равно, что он обо мне подумает. Не всем же жить в Питере и деньгами разбрасываться направо и налево. Что я, хуже от этого становлюсь. Я хороший человек, и это самое главное. А этого Артёма жизнь уже наказала. И как она его наказала? Но ты же ему морду набил? Озорно щурится она. Не бил ему морду. устало повторяю я, в очередной раз за вечер. Сначала Лёлик дважды спросил, потом сама Ярослава. Просто поговорили, и он ушёл. Врёшь, но так и быть. Сделаю вид, что поверю. Мы прошли уже два круга возле отеля, и третий наверняка будет лишним, о чём я думаю со странным сожалением. Не знаю, что так сильно на меня повлияло. Комплекс рыцаря, либо нежелание ложиться спать, но почему-то не хочется так быстро заканчивать вечер. Мелькая даже шальная мысль предложить Ярославе заехать куда-нибудь выпить кофе. Сегодня она меня восхитила. Тем, что не среагировала на мерзкое поведение Сойки, хотя, как выяснилось, всё поняла с самого начала и тем, насколько оказалась настоящей. Я не в первый раз слышу от людей, что деньги — тлен, но мало кто смог подтвердить это на длинных дистанциях. Очутившись на золотой тусовке, Они все, рано или поздно, начинали вести себя одинаково. Пытались показаться гораздо лучше, чем есть. Ярослава же даже на секунду не поддалась этому искушению. Её не интересовало, чем мои друзья зарабатывают на жизнь и сколько стоят котлы на их запястьях. Зато ей очень хотелось знать, почему директрису нашей школы прозвали Цербер Витальевна и почему Василия зовут Горликом, а Богдана – Дисом. Вёл бы я себя естественно – зная, что сидящие вокруг превосходят меня по социальному статусу. Не уверен. Я рос в среде, где уровень дохода и престиж занимаемой должности преподносились как понятия определяющие и в каком-то смысле стал сам от них зависим, хотя часто и пытаюсь убедить себя в том, что это не так. «Мне было приятно, что ты за меня вступился», неожиданно говорит Ярослава, поворачиваясь ко мне лицом. От падающего света отельной вывески её глаза ярко мерцают и кажутся прозрачными. Я обычно сама разруливаю, а тут себя такой девочкой-дюймовочкой почувствовала. «Я рад», — отвечаю я с запинкой. Её золотистая радужка меня закипнотизировала, так же, как и её рот, с которого исчезла помада. «Может быть, всё же предложить выпить кофе? Не хочешь же один домой ехать?» К тому же ей было приятно, что Сойка от тебя по шарам получил. Добрый знак. «Не хочешь, кстати, ко мне подняться?» Звучит вдруг звонко и слегка напряжённо. «Там в мини-баре чипсы и кола есть. Можно телек включить». «Ну и кому здесь скоро тридцатник стукнет? Ты забыл, как с девушками обращаться. Платье здесь только на Ярославе надето». «Хочу», — подтверждаю я. «Ты голодная? Можно из ресторана что-нибудь в номер заказать?» «Не, не голодная», — просияв улыбкой, отвечает она. «Пить только охота. Сушняк, видимо, после шампанского».